Глава 5. Стрит. Сознание возвращалось постепенно и болезненно. Яркие вспышки воспоминаний вчерашнего вечернего безумия перемежались опасениями, что она снова напилась. Хотя не хотела совсем. В позднем госте почти никого не было, когда она пришла туда, что и неудивительно после таких-то газетных статей, о чём они только думали публикуя это в отправ в городе вполне может образоваться паника особенно среди знати ну что ж будет легче дышать эта мысль её приободрила правда совсем ненадолго воспоминания о вечере вызывали ужас она помнила как её отрезвило водившееся в ладонь стальное перо помнила как панически выдернула его из раны заляпав кровью пол Помила, как лихорадочно искала тряпку и не нашла её, в итоге вытерев всё подолом юбки. Хорошо, что она чёрная. Помнила, как нашла в столе Тани коробку с медикаментами. Именно Джокер в своё время положил туда эту коробку на всякий случай. Помнила, как, постановив от острейшей боли, перевязала рану, а потом дописала отчёт и сдала его Лату. Если капитан что и заметил, то видно не подал. Сухо поблагодарил и отправил её в свояси. Она и отправилась. Зашла в бар, села за столик и поняла, что не может пить. Теперь даже этот самый простой и доступный для неё способ расслабиться был недоступен. Она помнила, с каким отвращением смотрела на ряды разномастных бутылок на стеллажах за барной стойкой. Она помнила ощущение пустоты и беспомощности и потребность находиться среди людей. Потому что она банально боялась продолжать изтезать себя, оставшись одна. Она заказала стакан яблочного сока, просто для того, чтобы оправдать своё нахождение там, и сидела над ним, пытаясь понять, что делать дальше. Рука болела, напоминая о приступе безумия, в котором Джей едва не растворилась. А потом появился он, прощавый юнец с бокалом шампанского, с двумя бокалами Ниша какую-то ерунду о том, что она Джей. Прекрасная. Юнис попытался выпить с ней, но только вот Джей не хотела пить. Она вежливо отказалась и всем своим видом продемонстрировала парню, что хочет остаться одна. Тот ушёл, рассыпавшись в комплиментах, но один из бокалов оставил на столе. В неровном освещении шампанское казалось розовым. И Джей догадывалась, что в него может быть что-то подмешанное. Но ей было всё равно. Она не собиралась это пить. До определённого момента. Но одна мысль заставила её поменять своё мнение. Мысль о том, что возможно, пора избавиться от своих проблем одним махом, просто умереть. Она залпом выпила шампанское, надеясь, что в нём яд, но в конце концов у неё с собой всегда есть пистолет. Что было дальше? неважно. Судя по всему, она всё ещё жива. Небеса были благосклонны к ней, потому что сейчас вчерашние мысли о самоубийстве вызвали только лишь страх. Джи осторожно открыла глаза и только теперь поняла, что она не дома. Что? Она резко поднялась на постели, обнаружив на себе чужую кружевную ночную рубашку, настолько прозрачную, что особого смысла в её наличии Джи не увидела. Комната была небольшой, даже маленькой. Что это гостевая спальня? Не иначе. Обставлена просто: узкая кровать, прикроватный столик, на котором лежала кобура с пистолетом и пачка сигацций, а у стены комод, очевидно, пустой. Рассушита гостевая комната. Вот и всё. Где её одежда? Джеб шарила взглядом комнату, но из комова не обнаружила. Замечательно. Она в чужом доме, принадлежащим непонятно кому, а из одежды на ней прозрачная ночнушка и пистолет. Конечно, если пистолет можно считать одеждой. Услышав чьи-то шаги, Джейс схватила кобуру, вытащила пистолет и направила его на дверь, встав посреди комнаты. Кто бы это ни был, сейчас ему не поздороваться. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что если бы ей хотели причинить вред, вряд ли переодели бы в чистое и оставили при ней оружие. Но опускать его она не собиралась. Дверь слегка скрипнула, открываясь, и в комнату зашёл Лис. Увидев, как его встречают, напарник едва не уронил поднос, на котором Джей заметила белоснежную чашку, от которой поднимался пар, и несколько бумажных пакетиков. Лис зажмурился, потом посмотрел на потолок и промямлил: "Джей, ты это, прикройся". Джокер представила, как она может выглядеть со стороны, и почувствовала острое желание провалиться сквозь землю. Кинув пистолетик в буру обратно на столик, она схватила одеяло и обернула его вокруг себя. "Что я здесь делаю?" спросила она, пытаясь сделать вид, что ничего необычного не произошло. Лес наконец перестал изучать потолок и перевёл взгляд на неё. "Вообще-то это я должен задать тебе этот вопрос", подняв бровь, заявил он. Подойдя к столику, он аккуратно поставил на него поднос. Затем повернулся, окинул Джей взглядом с ног до головы и заключил «надо тебя в халат одеть» и направился к двери. «Лис, подожди!» путаясь в одеяле, попытался остановить его Джей, но ее опередили. В проеме возникла миловидная блондинка в коротком розовом халатике с рюшами. Стройные ножки женщины были в бархатных домашних тапочках лилового цвета. А на груди сияло совершенно неподходящее ко всему остальному ожерелье из тёмно-коричневых камней. Лес на миг замер, а затем подошёл к блондинке и ласково обвил её талию. "Лейла, милая, проmurлыкал он, когда я просил тебя одеть Джея во что-нибудь старенькое, но приличное, я не имел в виду твою свадебную сорочку". Жена Лиса фыркнула. "У меня был на заметке ещё один костюмчик". Но боюсь, твоя напарница в него не влезла бы. Ой. Ещё такой с декольте. Лис громко сглотнул. Лейла тем временем посмотрела на Джей, который с большой опаской наблюдал за этой сценой, и бодреюще улыбнулась. Доброе утро, госпожа Крис. Меня, как вы поняли, зовут Лейла, и я жена вот этого извращенца. Она ткнула мужа локтем в бок. Джейни ловко кивнула. Она совсем растерялась, пытаясь понять, как она оказалась в доме Лиса и почему его жена ведёт себя так, будто это совершенно нормально. Она никогда раньше не бывала в доме у напарника, и в каком районе Дирна она сейчас находится, представляло весьма смутное. Вы очень напугали Ива. Он сначала подумал, что вы мертвы. Я даже решила, что надо немного поривновать. Уж очень горько он над вами прочитал. Мыла Возмутился Лис. Перестань морочить мою напарницы голову. Всё было совсем не так. Он виновато улыбнулся, глядя на Джей. Но в чём ты, моя жнушка, права? Я действительно испугался, обнаружив тебя на пороге. Что? Лис. Я ведь не знаю, где ты живёшь. Я не понимаю, как я могла оказаться у тебя. Я что, просто стояла на крыльце, а ты меня впустил? Лис помрачнел. Милая, Оставишь нас наедине на пару минут. А лучше принеси Джей халат. Только подлинней, пожалуйста. Я не хочу потом полмесяца слышать о том, что я пялился на ноги своей напарницы. Лейла Зарну хихикнула. Про ноги не услышишь. Покладисто согласилась она. А вот про всё остальное ты многое успела разглядеть. Сорочка-то прозрачная была. Посмотрев на вытянувшееся лицо мужа, она расхохоталась и скрылась в коридоре. Джей перестала понимать, что происходит. Так вообще бывает? Неужели в этом мире ещё остались люди, которые искренне любят друг друга? Или это всё игра на публику? Лис прикрыл двери, сырово посмотрел на напарницу. У около полуночи мы услышали стук в дверь. С учётом того, что я под колпаком, мы здорово испугались. Я, честно говоря, не хотел открывать. Но на пороге была ты. Ты спала, Джей? Спала? Одеяло сползало, и Джокер перехватил его, пытаясь одновременно обдумать слова Лисы и перестать ощущать себя полной идиоткой. "Как это спала?" крепко ответила Лиса. Он сначала нахмурил брови, а затем от чего-то захихикал. "Ну, успокойся, Джей Джокер. Хватит смущаться. Ты меня практически ничем там не удивила". Он подмигнул. Джив вспыхнул. С удивлением отметив, что всё ещё способна краснеть, я не смущаюсь, буркнул Анат в её глаза. Ты и пальцы на ногах поджимаешь, заметил Лис, всё ещё хихикая. Джи уставилась на свои ноги и обнаружила, что на пареньк прав. Это заставило её ещё сильнее смутиться, несмотря на то, что Лис был единственным из её окружения, кто внушал ей хоть какое-то доверие. Она и подумать не могла, что может оказаться в его доме. «Да еще и в таком положении». Дверь вновь открылась и вернулась Лейла, держа в руках ворох одежды. «Я подумала, что наши гости захочут нормально одеться перед завтраком», заявила эта невероятная женщина, сваливая вещи на кровать. «Фигурка у вас поплотнее будет. Да и верх, м-м-м». Джей закуталась в одеяло, ощущая настоятельную потребность исчезнуть. «Просто потому, что не могла понять, как себя вести». Я я бы и своё надела, заикаясь пролепетала она. Не стоит беспокойства. Я и так, очевидно, не дала вам выспаться. Иви, ты слышал? Нас не ценит, возмутилась Лейла, поворачиваясь к откровенно ухмыляющемуся мужу. Лес едва сдерживал гомерический смех. Я ценю, Дже ощутила, что последние остатки того, что можно было считать опорой, уходят из-под ног. Но Я хочу свою одежду. И а ты почему отвар не выпила? Резко сменив тон, спросила Лейла. Джи немного покоробила. Это ты. Но она решила не обижаться на женщину, которая не просто не выставила её за дверь, так ещё и в ночнушку переодела, в свою, в свадебную. Кстати, Джокер, ли права. В чашке ромашковый отвар, а порошки, а не от головы, помогут прийти в себя. А вот сейчас стало обидно. Лиз не сомневался, что она просто была пьяна. Но она ведь не была. Джей открыла было рот, чтобы возразить. Но напарник ее опередил. После облака грез голова часто кружится. Поэтому я подумал, что... Джей, что с тобой? Джекер шагнула назад и с размаху села на кровать. Облако грез? Неудивительно, что она ничего не помнит. Лиз... Медленно проговорила она. «Ты видел того, кто меня сюда принес?» Напарник перестал ухмыляться и посерьезнел. «Нет», — ответил он. «Но то, что ты под снотворным, было очевидно». «Я что, храпела?» Лис усмехнулся. Вероятно, ему понравилась ее неловкая попытка пошутить. «Угу, громоподобно», — заявила Лейла, подходя к столику и разрывая один из бумажных пакетиков. Немного помедлив, она высыпала его содержимое в чашку с ромашковым отваром и подала Джею: "Выпей". Джокер безропотно приняла напиток из рук Лены и сделала глоток. Аромат ромашки был испорчен кисловатым привкусом лекарства, но выказывать неудовольствие по этому поводу был бы чернейшей неблагодарностью к этим людям. Значит, в шампанском был не яд, а просто снотворное. И она заснула. Возникает закономерный вопрос: что было дальше? Судя по пачке ассигнаций, её не ограбили. Судя по ощущениям, не износилвали. Пистолет тоже на месте. Так в чём же был смысл перенести её сюда? Следующая мысль, была бредовой, но заставила её похолодеть. Лес, а я была одета. Лейла смотрелась в её лицо и почему-то глубоко вздохнула. Подошла к мужу чмокнула его в щеку и что-то прошептала ему на ухо. Лиз кивнул, подмигнул жене, и та покинула комнату, закрыв за собой дверь. Лиз, недолго думая, уселся рядом и аккуратно приобнил напарницу. — Ты была одета, — наконец ответил он. — Даже трость рядом с тобой лежала. Так что ты прибыла на мой порог в целости и сохранности. — Трость? — Джей дернулась, чуть не расплескав остатки напитка и с ужасом повернулась к Лису. «Моя трость? Лежала рядом со мной?» Лис нахмурился. «Это же хорошо, что она не потерялась, не так ли? Ты чего так напряглась?» Лис. Оставив чашку, Джей вцепилась в напарника обеими руками, стараясь не забыть от ужаса. «Я потеряла трость. Позавчера. Недалеко от места убийства. А вчера меня опоели снотворным и принесли к тебе. И трость вернули. Лис. А вдруг это был убийца? Что если он решил со мной поиграть? Ведь в этих чёртовых статьях написано, кто ведёт это дело. Она почувствовала, что начинает дрожать от отвращения. При мысли о том, что какой-то больной ублюдок, потрошащий людей и отрезающий им головы, мог к ней прикоснуться, её затошнило. Лис крепче обнял её, позволив уткнуться в воротник его рубашки. «Все будет хорошо, Джей», — прошептал он. «Мы разберемся. Обещаю». Он погладил ее по волосам и отстранился. «Это Верду надо опасаться подобных игр. Пока что убивали только мужчин. И они оба шаманы. Верд не шаман, а заклинатель. Причем слабее тебя. Это неважно. Возможно, убийца имеет зуб на всех повелевающих духами. А может, тут дело в другом». В любом случае мы справимся. Джей почувствовала, как тугой комок напряжения в её груди становится горячим. Невероятно сильно захотелось вцепиться в рубашку Лисы и разрыдаться, рассказать о том, что она потеряла дар, что Вэрт одним своим присутствием лишает её разума, что дело, которое ещё недавно казалось интересным, стало для неё петлёй висельника, и она чувствует Какая-то петля затягивается вокруг её горла всё сильнее. "Лис, прости меня", вместо этого сказала она. "Я не знаю, как оказалось здесь, но наверняка доставила вам кучу хлопот". "Не выдумывай", Лис сердито посмотрел на неё. "Никаких хлопот. Понятно? И не хочу больше об этом слышать. Одевайся и выходи. Лейла пошла на кроват завтрак, так что мы тебя ждём. Мне бы помыться". Промямлил Джей и посиял глаза. Глис поднялся с кровати и направился к двери. Ванная комната слева по коридору. Не задерживайся. Хочу познакомить тебя кое с кем. Напарник ушёл, оставив её одну. Джей избавился от одеяла и подошла к окну, надеясь, что из-за сонтворного не проспала всё на свете. Если она опоздает на работу во время ведения особого дела, её просто съедят. Она с облегчением обнаружила несколько клочков туманной, а это значило, что час тишины едва закончился, и до 9 часов начала рабочего дня в первом участке времени больше, чем достаточно. Она успеет смыть с себя грязь вчерашнего вечера. При мысли о том, что какой-то маньяк мог прикасаться к ней, она вновь содрогнулась. Позавтракать раз уж её приглашают и убедить эту безумную супружескую пару вернуть ей её одежду. Хотя, пожалуй, она может и отбрехаться, сказать, что была в морге и осматривала тело. Тем более она действительно хотела первым делом отправиться к пиву. Надо разобраться с плащом. Плащ. Джи посмотрела на небо, вновь затянутое свинцовыми тучами, и попыталась вспомнить, когда она видела солнце в последний раз. Недели 3 назад. Кажется, был небольшой просвет. По сегодня, судя по всему, опять будет мелкий дождь, что, впрочем, не удивительно. Начало лета в Дерне всегда было таким. Лишь к середине шестого месяца солнце начинало радовать жителей города на болотах своим периодическим появлением, но и то ненадолго. Месяц полтора скудного солнца сменялся месяцем ливней и ветров, приближающих осенние холода. Плач Джеиры делась в Дерне, поэтому для нее вечные дожди и слякоть не были угнетающими. Дело привычки. Лишь пять лет назад, когда она уезжала к Пресному морю, она открыла для себя другую погоду. Солнце, радующее глаз ежедневно, чистое лазурное небо, без единого вкрапления облаков. Ласковый, пусть и не совсем теплый ветер, сухой, несмотря на близость большой воды. Икерна, город на побережье Пресного моря, очаровал ее. Но не настолько, чтобы бросить всё и переехать. Плащ. Вот оно что. Вчерашнее осознание потери дара ударило её как обухом по голове. И только сейчас Джей пришло в голову, что плащ, оставленный убийцей на месте преступления, может быть одновременной подсказкой и ложным следом. Вглядываясь в редеющий туман, Джокер поняла, что скрывать отсутствие дара от всех у неё не получится. Хотя бы одному придётся рассказать. Пиву, потому что плащ может говорить о том, что убиться закончил. Возможно, они имеют дело не с маньяком, а с человеком, которому просто нужно было убить этих двоих. Конечно, остаётся вопрос: к чему все эти атрибуты? Свиная кровь, смазка, знак живущих в ночи, не говоря уже о том, как этот человек поглумился над телами. Возможно, всё это не имеет смысла. Возможно, смысл имеют только сами факты убийства, а всё остальное лишь попытка запутать. Тогда зачем эта огласка? Автор статьи стоит поговорить с ним. Отвернувшись от окна, же и вздохнула и подошла к вороху одежды, оставленному Лейлой. Перебрав вещи, Джей была вынуждена признать, что среди предложенного нет того, что она смелилась бы надеть. Если юбки были вполне приличными, то блузы, каждая из трёх предложенных, имела глубокое декольте. А одна была из полупрозрачного шёлка, мягкого, но совершенно дженни подходящего. "А на детектив, в конце концов, и она не может расхаживать по дирну в таком виде, да и по чужому дому тоже". В итоге пришлось вновь закутаться в одеяло. Тихонько отворив дверь, Джокер прошлёп пол по коридору и юркнул в ванную комнату. Да уж. Это не её коморка. По всей видимости, дом был небольшим. Возможно, и ванной здесь была только одна. Но в любом случае Джей позавидовала жилью лиса белой завистью. Она тоже хотела бы иметь нормальный дом, а не конуру, в которой можно сделать максимум шагов 10 по диагонали, отделанный лазурной мозаикой, кое-где уже выцветшей, но всё равно сохранивший очарование. В ванной комнате была пропитана ароматом хвойного мыла, к которому примешивалась целая смесь запахов. Наверняка они исходили от многочисленных пузырьков с маслами, мыльными смесями для тела и волос, а также всевозможных баночек. Очевидно, Лейла любила ухаживать за собой. Джи закрыл дверную задвижку и с облегчением скинул с себя одеяло, а затем и сорочку, ощущая себя слишком грязным для того, чтобы носить белоснежные кружева. Мраморная ванна поражала своими размерами, и Джей опять ощутила свою неполноценность. Ей на такое никогда не заработать, а её малюсенькая ванна по сравнению с этой казалась просто бодюей. Ну что ж, хотя бы разок она насладится комфортом. Хорош уж хозяев вы не против. Струя обжгла тело. Джей по привычке вывернула горячий кран до предела. Ведь дома только так можно было дождаться теплой воды и, взвизгнув, чуть не разбилась, выскакивая из-под них. Зато мозги на место встали. Отрегулировав воду, Джей вновь вернулась под душ и с наслаждением смотрела, как грязь и кровь вчерашнего дня уходят в сливное отверстие. Размотав повязку на ладони, она аккуратно положила ткань на край ванны, чтобы потом выкинуть. Рана начала немного кровоточить. Но Джей было всё равно. Впервые за много дней у неё не болела голова. Она настолько привыкла к этой постоянной утренней боли, что, осознав её отсутствие, почувствовала себя немного пустой. Чего-то не хватало. Ощущения от сегодняшнего утра были довольно странные: смущение, тревога, неловкость. Да ещё и ночнушка эта, прозрачная, В глубине души Джей понимала, что Лейла просто устроила своему мужу проверку на вшивость. И надо признать, Лис прошёл её на ура. Даже в тот неловкий миг, когда Джокер стояла перед ним, обёрнутая лишь в ажурное кружево, он не позволил себе даже оценивающего её сомнительной прелести взгляда или восторженного комментария. Нет, он действительно не воспринимал её как женщину. Джей не знала, устроил ли результат Лейлу. Но точно знала, что он устроил её саму с опарником в этот раз. Ей действительно повезло. Отношения начавшиеся с того, что они провалили первое совместное дело, устроив при этом друг другу грандиозную словесную взбучку, лишь тогда позвал её Клушей раз 15, переросли в приятельство, а затем и в дружбу. Только сейчас, ощущая горячее струины в своём теле, Джей поняла, что у неё есть друг, настоящий которого не интересует её положение и внешность, но интересует она сама. Возможно, стоит ему открыться, рассказать про дар. Вылезая из ванны, Дже ощутила смутную тревогу, а вдруг Лейли всё-таки не понравилась реакцией мужа? Вроде бы всё было нормально, тем более она сама её переодевала. Надо обязательно поговорить с ней, всё объяснить. Или не надо? Джей попыталась представить себя на месте жены Лиса. Ее муж работает в паре с женщиной, примерно одного с ним возраста. Даже чуть младше. В один прекрасный день, а точнее, в одну прекрасную ночь. Эта самая женщина оказывается на пороге ее дома. Конечно, Джокер полностью не представляла, как именно это выглядело в действительности. Но картинка, появившаяся у нее в голове, вызывала странные чувства. Нет. Она бы точно не одела на парнясу мужа в прозрачную сорочку. А это значит, что представить, что творилось в голове у Лейлы, она просто не в силах. Так и не найдя, чем вытереться, Джейс завернулась в одеяло, схватила сорочку и быстро прошмогнула обратно в комнату. Пока кожа сохла, она стояла перед кучей вещей и размышляла о том, что если она в одеяле выйдет к завтраку, это станет апогеем сегодняшнего безумного утра. В итоге выбрала то, что больше всего ей подходило. И до того, как она в свое время связалась с вдовой, ей шло черное. А значит, именно черное она и выберет. Юбка-клюш шитая из черного вельвета. Мила пол. Лейла была чуть выше Джей. А кашемировая блуза, наоборот, оказалась тесновато в груди. Зеркало в гостевой комнате не оказалось. И Джей могла лишь догадываться выглядит ли она чучелом или полным чучелом почему-то других вариантов у неё не было ну и пусть пригладив волосы она кое-как заплела косу закрепив её чёрной кашемировой лентой которую по идее надо было приладить на пояс когда она немного поплутав всё-таки нашла кухню её ждал сюрприз наконец-то я уже думала что ты утонула и вы собирался идти тебя выковыривать ты всегда такая капуша услышала она весёлый голосок Лэйлы надо было что-то ответить возможно даже пошутить джекер прекрасно осознавала что тёплая атмосфера в этом доме достигается не только и не столько без сомнений искренней любовью здесь любили пошутить друг над другом вспомнить хотя бы ночной наряд джей ли погоди ты же видишь она в ступоре ли захихикал разглядывая напарницу с каким-то торжеством Было чего. За небольшим обиденым столом, накрытым на четверых, сидели два лиса, и один из них был ей незнаком. Молодой мужчина, одетый в жёлтую рубаху, кожаные штаны и куртку светло-коричневого цвета, отложил ложечку, которой помешивал чай, и неловко поднялся, чуть не опрокинув стол. "Доброе утро", сказал он и тряхнул своей ярко-рыжешевелюрой. Волосы были волнистые до плеч. Иджи Остраню на подумала, что ли зря брит голову. Присоединяйся, сказал лис. И позволь представить, перед тобой мой непутевый брат. Терренс Бизу. Сходство было абсолютным. Разглядывая рыжую шевелюру Терренса, Джеб была вынуждена признать, если бы не разные причёски, она ни за что не смогла бы их различить. Ты никогда не говорил, что у тебя есть брат. Немного опомнившись от удивления, заметила Джей. Наверное, потому что он не стоит упоминания. Лис снова хихикнул, явно наслаждаясь реакцией напарницы. Несмотря на одинаковую внешность, мы слишком разные. Терренс разглядывал Джей во все глаза, чем ее смущал. Пусть она прекрасно понимала, что это не лис. Восхищенные искорки в его глазах, когда он уставился куда-то в район ее груди, обтянутый черной тканью. Заставили её в очередной раз за это утро почувствовать себя не в своей тарелке. Одеваясь, Джи попыталась подтянуть декольте повыше, но всё равно вырез оставался слишком уж откровенным для неё. Чёрт побери. Да, у неё большая грудь, но это не повод так пялиться. Лис всегда смотрел ей в глаза, и сейчас это стало очевидным, как никогда. Я очень рад познакомиться с вами. Госпожа Крис, перестав её разглядывать, Терренс обошёл стол и, встав перед Джи, церемонно поклонился. Джокер почувствовала, как её щёки запопали, когда он с энтузиазмом схватил её руку и поднёс к губам. "Я тоже рада, господин Бизу", справившись с собой, ответила она, сдерживаясь, чтобы не ошатнуться. Она не леди, с ней не нужно раскланиваться, и уж точно не стоит целовать её руку. Хотя, судя по тому, что знала Джей, происхождение Лиса тоже было далеко от аристократического. Его родители были торговцами, пусть и весьма успешными, и большую часть времени проводили в Шевале. "Принц, давайте вы за завтраком познакомитесь. Детектив Уджокер в скором времени нужно отправляться на работу. Да и меня время поджимает". Обернувшись к Лэйли, Джей обнаружила, что жена Лиса успела переодеться в кремового цвета платье. С пышной юбкой, на которую пошло огромное количество ткани. Десятки слоев тончайшего шифона были закреплены на талии поясом, украшенным жемчугом. Верх платья был из атласа и кружев. Платиновые волосы Лейлы собрала в тугой узел на затылке, и лишь слева вдоль лица спускалась какетливая волнистая прядь. Она была прекрасна, а тот факт, что она обладала чувством юмора и не оказалась стервой, убил Джейн на повал. Она с каким-то отчаянным страхом подумала, что не прочь познакомиться с этой невероятной женщиной поближе. В конце концов, она так давно не разговаривала ни с кем по душам. Джей улыбнулась и кивком поблагодарила Терренса, отодвинувшего ей стул, расположилась напротив Лисы. Она обвела взглядом собравшуюся компанию. Терренс устроился по правую руку от брата и что-то старательно втолковывал ему на ухо. Лис криво улыбался. По хитрому выражению его лица Джокер заключила, что с ним делятся впечатлениями о ней, а Лейла, усевшись рядом с Джей, так близко, что ее огромная юбка обволокла босые ступни соседки. Джей вынуждена была выйти к завтраку босой, поскольку обуви не обнаружила. Склонилась к ней и прошептала. «Надеюсь, он тебе не понравился. Несмотря на довольно милые первые впечатления, он еще больше придурок, чем мой муж». За ту неделю, что он у нас гостит, я три раза меняла ему постель. А знаешь, почему? Он пьёт кофе прямо в кровати и время от времени проливает его. А ещё он спит в пижаме, в пижаме летом. Кошмар. Кстати, неплохо выглядишь. Чёрный твой цвет. Уж поверь мне. Я вот выгляжу в чёрном серой мышью, а ты наоборот. Моя белая сорочка убила твой цвет лица, а в чёрном ты прямо расцветаешь. Если будет желание, заходи ко мне в ателье. Может, мы с девчонками что-нибудь придумаем для тебя. Мне было бы интересно поработать с тобой. Джей повернула голову к Лейле и улыбнулась. Кажется, она поняла, с кем разговаривает. Блестящая Лейла, хозяйка дома моды на улице Прозрачного льда. Жанна Лиса усмехнулась. Приходи. На будет интересно для разнообразия поработать с тобой. Светские курицы обеспечивают меня деньгами, это правда. Вот только это не умоляет их однообразности и пустоты. Она подмигнула Джею и потянулась к серебряному кофейнику, стоявшему ровно посередине стола, между делом шлёпнув по руке мужа, который сделал то же самое. "Да мы вперёд", провозгласила она, наливая ароматный напиток сначала в свою чашку, а затем и в чашку, стоявшую напротив Джея. Ты не стесняйся. Бери что хочешь. Всё это доставлено из Аромата Дирны. Я сама только мне готовлю, так что должно быть вкусно. Терренс, если ты опять сожрёшь все пончики, ужин для тебя будет отменён. Так и знай. Терренс, уже потянувшийся к корзинке с посыпанными сахарной пудрой пончиками, отдёрнул руку. "Ну злючка ты", сказал он. Джей показалось, что из его голоса исчезли все зарные нотки. Не то, чтобы он хотел обидеть Лейлу, но говорил вполне серьезно. По спине пробежал холодок. Интуиция? Погаший дар пытается вернуться? Джей прислушалась к ощущениям. Нет, она все еще слышала только ушами. Терренс дождался, пока все нальют себе кофе. Наполнил свою чашку и откинулся на стуле, держа ее в руках. Джей отметила, что жидкость едва не расплескалась. Из чего заключила, что Лейла была справедлива в своих претензиях. Очевидно, этот человек был слегка неуклюж. Он избросил на брата оценивающий взгляд, а затем перевёл глаза на Джеи, которая, вспомнив о том, что скоро ей надо отправляться в участок или к пиву, она ещё не решила. Торопливо схватила пончик и почти целиком засунула его в рот. Красиво есть она не умела, а судя по тому, как эти люди, Блис вообще не в счёт, он её давно изучил общаются между собой. Особо чиниться не имело смысла. «Ты, кстати, можешь не очень торопиться. Я имею в виду в участок. Скажешь, что работала со свидетелем». Чтобы ответить быстро, Джей была вынуждена проглотить большой кусок, не проживав, и едва не подавилась. Сделав глоток кофе, она покачала головой. «Ты не знаешь, ведь... Делу присвоен особый статус. Могут быть проверки из тайной канцелярии. Я бы не хотела врать». Лиз стал серьёзным. Он залпом допил кофе и поставил чашку на стол с таким стуком, что Джей почувствовала, как сидевшая рядом Лейла вздрогнула. «Ну ты и попала, Джей Джокер!» Лиз закусил губу. А затем почему-то повернулся к Терренсу. «Может, ты всё-таки подождёшь? Уедешь послезавтра? Вдруг понадобишься? О чём это они?» Джей показала, что эти слова между братьями произносятся не в первый раз. И почему-то начали закрадываться подозрения, что они как-то относятся к делу о бантике. Террен поставил чашку на стол, взлохматил свою рыжую шевелюру и закусил губу. Дела не ждут, Иви. Теперь, когда сделка не состоялась, мне нужно срочно искать нового поставщика. Есть пара вариантов, не спорю. Один живёт в Умерше, другой в Икерне. Далеко, долго, а дело встаёт. Скоро у меня будет нечего покупать. Я растеряю клиентов. Поэтому нет. Я уезжаю завтра. Тем более я вряд ли смогу поменять билет. Все места раскуплены на неделю вперёд на все направления, между прочим. Лиз вздохнул, бросил косой взгляд в сторону Джея и притихшей жены. Сейчас приду, сказал он, вставая из-за стола. Джей кожи чувствовала, что настроение такое лёгкое и светлое, меняется. В столовой повисло напряжение. Тёрнс хмурился, обросив взгляд на Лейлу, Джи заметила, что та тоже больше не выглядит взбалмошной девчонкой. Рядом с ней сидела серьёзная и деловитая женщина, и теперь Джокер не удивляла, что она оказалась хозяйкой самого престижного ателье Дирна. Словно очнувшись, Лейла встряхнулась и наморщила носик. Если вы будете разговаривать про расчленённые трупы, то я, пожалуй, пойду. Госпожа Лерк вчера заказала Три траурных платья. Девочки наверняка уже на месте. Френс, будь добр, в последнюю ночь в моём доме не перепачкай постель. Хорошо? Джей внезапно почувствовала, как едва сдерживает истерический смех. Слова Лейлы про постель вызвали забавные ассоциации. Казалось, что она имела в виду совсем не кофе. Джей будто вернулась в те времена, когда была Джокером не только на словах. Ощущение было приятным. Терн сморщился. Ему это шутка. Явно уже приелась, но тем не менее ответил он вполне мирно. Специально для тебя, милая, я постараюсь. В его голосе звучали извивительные нотки, но было понятно, что такой стиль общения привычен для них обоих. "Ну вот и молодец", подмигнула ему Лейла. "Джей, я с уверенностью могу сказать, что рада с тобой познакомиться. Насчёт визита я не шутила. Приходи", Джейни ловко улыбнулась. "Не хотелось бы обременять тебя Да и денег у меня на твои услуги не хватит. То есть, конечно, я могу попробовать поиграть. А кто говорил про деньги? Удивилась Лейла. Джей поняла, что больше не может смущаться. Отставив чашку, она подняла сев скинула голову, заявила, стараясь говорить как можно спокойней. Я не собираюсь пользоваться услугами лучших швей Дирна бесплатно. Это мне не нужны подачки. И верни мне мою одежду. Пожалуйста. Я прости, Лейла. Я очень благодарна тебе за то, что ты не заставила Лису оставить меня на пороге. Переодела и вообще, спасибо за всё. Но мне нужна моя одежда. Я Джесси Клась, увидев выражение лица Лейлы, казалось, она торжествует. Твоя одежда сломалась, заявила эта невероятная женщина. Так что иди в этой. Завтра вернёшь. Но по желанию. Если хочешь, можешь оставить себе. Чёрный, как я уже упоминала, мне не идёт, и носить я это не буду. Что до остального, и ты ты, прости меня. Иногда я забываюсь, и меня неправильно понимают. Я не собираюсь заниматься благотворительностью. Это уж точно нельзя назвать подачкой. А вот помочь другу семьи вполне. Такая формулировка тебе больше нравится? «Другу семьи?» – растерялась Джей. «Конечно». Губы Лайлы расплылись в озорной улыбке. «Знаешь ли, Иви ведь уже десять лет работает в МАК-полиции, и только в последний год он стал приходить с работы в нормальном состоянии, в нормальном настроении, с тех пор, как его напарницей стала ты. Это о многом мне сказала, в том числе и о том, что между вами ничего нет. Честно говоря, он даже раньше начал приходить домой, чем до тебя. Меня, конечно, сначала коробила его привычка таскать с собой запасные носовые платки для тебя. Но потом я поняла, что это даже забавно. Так что почему бы и нет? Джейн накрыла нереальность происходящего. Так не бывает. Она сама в свои лучшие времена любила кому-нибудь покровительствовать, смея и пытаясь поднять настроение. Таскала своих подопечных по ярмаркам и немногочисленным выставкам. Вот только когда ей самой понадобился такой человек, Вокруг никого не оказалось. Теперь же Дженни была уверена, что ей нравится быть в роли подопечной. В конце концов, она, сталь, она никому не будет плакаться в жилетку. Она совсем справится сама. Или не справится. В виде смятения Джей Вейла подошла к ней, положила руку ей на плечо и заглянула в глаза. В этом нет ничего страшного или неправильного. Ты просто устала от самой себя. Вот и всё. И многое про тебя рассказывал, но мне кажется, что дело тут ещё в чём-то, чего он не знает. Вряд ли тебя подкосила служба в первом участке. Случилось что-то другое, верно? Джея шатнулся от неё, я опустила глаза в пол. Я приду, внезапно для себя самой сказала она. Только, наверное, не сегодня. Надо это обдумать. Слава небесам, Лис всё-таки не знает про её роман с Фердом. «Сегодня я буду занята», — кивнула Лейла. Лиджей, подняв голову, поняла, что та не обиделась. «Но вот завтра или послезавтра я буду тебя ждать». Еще раз подмигнув ей, Лейла развернулась и направилась к выходу из столовой, столкнувшись в дверях с мужем. Лиз держал в руках толстый блокнот и карандаш. Приподнявшись на цыпочки и на миг открыв взору белоснежные мягкие туфельки на небольшом каблучке, Лейла чмокнула Лиса в губы что-то тихонько промурлыкало ему на ухо и покинуло их милое общество. «Судя по атрибутам, ты меня допрашивать собрался, братишка», подал голос молчавший до сих пор Терренс. «Будешь вести протокол?» Лис охмыльнулся. «Я от этого дела отстранен, Ти. Поэтому допрашивать тебя. Будет она». Он подошел к Джей, вручал ей письменные принадлежности и подтолкнул к столу. «Давай, Джокер, покажи этому торгашу». Джей, непонимающе, уставилась на блокнот и карандаш. Что это значит, Лис? А это значит, что ты вполне можешь не торопиться. Я не шутил, Джей. Ты можешь не торопиться уходить отсюда, потому что один из важнейших свидетелей по твоему делу сидит за столом в моём доме и ест пончики. Терренс, глядя на ошалелое выражение лица Джея, слегка усмехнулся и действительно протянул руку к корзинке с пончиками. Лис сел за стол рядом с братом и налил себе ещё кофе, всем своим видом показывая что ничего удивительного не происходит. Они были одинаковыми. Джей пришло в голову, что если на Лиса надеть рыжий парик, а Терренса обрить, она не смогла бы заподозрить подмину. Сжимая в руках блокнот и карандаш, она неуверенно шагнула к столу. «Свидетель?» «Свидетель чего?» «Убийство?» Лис отхлебнул кофе, затем повернул голову к брату. «Давай, Ти, расскажи ей!» Терренс поджал губы. Иви немного преувеличивает. Госпожа Крис, свидетелем меня назвать трудно, но, пожалуй, я могу вам помочь. Возможно, то, что я знаю, не имеет никакого отношения к убийству Лерко, но я действительно прибыл в Дирн, чтобы заключить с ним очередную сделку, и она сорвалась. Лерко. Ну, конечно. Одарённый шаман, снабжающий артефактами духов полицию. Он вполне мог работать и на стороне, продавая свои зелья обывателям. Вы продаёте артефакты? Содейсно против него спросила Джей. Тернски внул, запихивая в рот очередной пончик, проживав его. Он выхватил у Лисы чашку и сделал большой глоток. Это довольно сложное предприятие, Крис, ответил он. Артефакты с духом внутри, серьёзное оружие. И каждый из них должен быть занесён в реестр. Реестр отправляется в центральное отделение тайной канцелярии в Шивале. Более того, Любая продажа фиксируется в избежание. Джей постучал карандашом по столу. "Должно быть это действительно сложно", заметила она. "Но прибыльно", кивнул Терренс. "По сути, Джустин мог заниматься этим сам, но он предпочитал сидеть в деревне, раздавая артефакты полицейским, а излишки продавал мне. Примерно раз в 8-10 месяцев я приезжал сюда, и мы заключали очередную сделку. Последняя, как вы понимаете, сорвалась. «Не хочу показаться бесчувственным циником, но ты сам виноват», — заметил Лис. Неделю торчал здесь, а толку никакого. Тернс вздохнул. Жустин просто не успел занести в реестр последнюю партию. Поэтому сделка и отложилась. До вчерашнего дня. К сожалению, передать мне артефакты он не успел. Его, как вы помните, убили. Джей помолчала, осмысливая полученную информацию. Свидетель из Тернса, конечно, вышел неплохой. Сорванная сделка вполне могла иметь отношение к мотивому убийству. Вы только что-то подсказывало ей, что здесь есть кое-что ещё. И Терренс Бизу не имеет к этому никакого отношения. Вы были знакомы с востиным ерохом, спросила она. С первой жертвой. Терренс покачал головой. Нет, коротко ответил он. Так ничего и не записав, Джи положила блокнот и карандаш на стол, откинувшись на спинку стула. Мысли роились в голове словно пчёлы жужжа, сталкиваясь между собой и разлетаясь в разные стороны. Да, ей повезло, что она оказалась сегодня здесь, пусть и не по своей воле. Да, возможно, сорванная сделка между Джустином и Терренсом имеет отношение к делу. Терренс продаёт артефакты, Джустин изготавливал артефакты. Часть артефактов он отдавал полиции. Гостин был доверенным лицом мэра и совершенно не вписывался в эту схему. Мэр А что, если предположить, что во всем этом замешан он? Бред. Именно поручение мэра Востин и выполнял. Тем временем Терренс тоже до чего-то додумался. Он не сильно хлопнул ладонью по столу, заставив Джейб сдрогнуть и отвлечься от раздумий. «Во всем виноват этот дурацкий городишко», — вдруг заявил он. «Эти туманы, вечный дождь, слякость, грязь, помой на мостовой». «Заткнись, Ти!» — помрачнел Лис. Ты тоже родился в Дерне? Да, только в отличие от тебя, братишка, у меня хватило смелости отсюду уехать и при этом подняться. Я живу в столице Иви, и ты тоже мог бы быть рядом со мной. Джи почувствовал себя лишней. Вот этот разговор уж явно был не для её ушей. Более того, открытая ненависть к городу на болотах всегда вызывала у неё глухое раздражение. Дерн был её родиной, городом, который она любила, Любила, несмотря ни на что. Ты и мы с тобой обсуждали это сотни раз, устал сказал Лис. Не хочу я вшивал, не мой это город, понимаешь? Иви, ты смог там подняться, это правда. И я горжусь тобой, но мы, несмотря на одинаковую внешность, очень разные. У тебя нет дара заклинателя, у меня есть. У тебя есть коммерческая жилка. У меня нет. Ты ненавидишь Дирн, а я люблю, и Лейла любит. Уж поверь. Терн с недоверчиво скривил губы, бросив быстрый взгляд на Джей. Видим, мы ему стало очевидно, что ей не нравится их перепалка, но остановиться не смог. Иви, твоя жена, да простят меня небеса, шикарная женщина и талантливая портниха. Она засохнет здесь. Ей столица пойдёт на пользу, и не надо ссылаться на неё, ибо я прав. Я в этом абсолютно уверен. Азря. Голос Лиса стал холодным. У Джей даже мурашки по спине побежали. Ей хотелось провалиться сквозь землю и исчезнуть отсюда. Не слышать этого. Террен поджал губы, и, пожалуй, в этот момент Джей поняла, что всё это время они улыбались ради неё, ради женщины, которая спала на пороге, которую приютили, обнаружив на крыльце, потому что сейчас ей открывалось нечто иное, настоящее. Близнецы спорили, и это было страшно. Иви, Терренс, я ещё раз повторю. Может быть, сейчас до тебя дойдёт. Не я, не Лейла, мы не хотим никуда отсюда уезжать. Подумай хорошенько, кем я буду там. Подумай хорошенько, кем там будет она. Сейчас я ведущий детектив с симплохим жалованьем. Сейчас Лейла одна из самых популярных и высокооплачиваемых швей. Нет, не так. Она Владелица самого востребованного отелье. «Здесь она. Блистательная Лейла. Кем она будет в шивале? Кем я буду в шивале? Нас все устраивает и здесь. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше». Джокер съежилась, пытаясь сделаться совершенно незаметной, потому что слышать подобную тираду, полную холода и стали. От Лиса ей было непривычно и неприятно. Пусть эти слова предназначались не ей. Она всё равно чувствовала себя неловкой. Терренсу слова брата явно не понравились. Он даже привстал из-за стола, чтобы выглядеть выше. Начинать всегда тяжело. Иви, если ты боишься, я не боюсь, отрезал Элис. Он продолжал сидеть, но при этом не казался приниженным. А Террен смотрел на брата с каким-то отчаянием. Ты просто не понимаешь этого. Мне нравится жить здесь. Мне нравится этот город. И я со своей стороны пытаюсь сделать его лучше, как и Лейла. Нам не нужна столица. Нам хорошо здесь. Терренс издал странный звук, похожий одновременно и на фырканье, и на цыканье сквозь зубы. "Не веришь", покачал головой Лис. Он перевёл взгляд на Джокер, который практически сползла под стол в попытках стать абсолютно незаметной. "Прости, Джей. Мы все и любим друг друга". Просто иногда не совпадаем во мнениях». Джей неловко кивнула. Она понимала, что Лиз пытался ей сказать. «К Дирну невозможно относиться равнодушно. Его можно только любить или ненавидеть». «Ты просто идиот, Иви!» Взорвался Терренс. «И идиотом ты стал. Давно. Лет пять назад, когда ты променял перспективную работу в первом участке на какую-то ерунду. Лиз застыл». Его губы искривились в горькой улыбке. Аджек вдруг подумала, что всегда догадывалась об этом. Где-то в глубине души у неё было знание того, что её нынешний напарник когда-то был одним из элитных полицейских. Потому что он, как и она, был слишком умным. Для многих детективов стать частью первого элитного участка, ведущего самые громкие дела, было заветной целью. Однако попасть туда могли Совсем немногие критерии были стандартные: хорошая раскрываемость, наличие прочного дара, психологическая устойчивость, высокая работоспособность. В первом не было слабоков. Это правда. Вот только один критерий не афишировался способность закрывать глаза в нужный момент. Конечно же, не все дела требовали подобного. Отнёсь Ну и того, что было, хватило, чтобы Джей чувствовал себя грязной, и она была уверена, что Лис ушёл из первого по той же причине, что в своё время обозначила она. По крайней мере, ей очень хотелось быть уверенной в этом. Я бы не сказал, что у работы там была перспективнее моей нынешней. Я, детектив Ти, и на самом деле мне без разницы, в какое здание Макполиции я хожу на работу. Жалв вынимаю, почти не изменилось. Только вот из первого участка тебе было бы легче перевестись в столицу, пробурчал Терренс, снова садясь за стол. Он явно сожалел о своей вспышке. В столовой развелась тишина. Лис отводил глаза, избегая смотреть на Джей, будто тот факт, что он когда-то работал в Первом, что-то для неё значил. Терренс тоже избегал прямых зрительных контактов, откинувшись на стуле и уставившись в потолок. Джей поняла, что сегодняшнее утро подарок судьбы, Пусть Darkney и не вернулся. Но, послушав рассказ Тернса, став свидетельницей его спора с братом, она поняла, что надо делать: отправиться к Пиву, рассказать ему о своей проблеме, попытаться убедить не выдавать её, отправиться в Первый, найти Верда и рассказать ему обо всех уликах, которые она скрыла. Будь что будет, ей нужно расхлебнуться с этим делом, чтобы жить спокойно. Попытаться добиться аудиенции мэра А ещё нанести визит в тайную канцелярию. Убиты два шамана. Вполне может быть, что дело именно в этом. Реестр артефактов. Где он? Сделка сорвалась. А значит, где-то в доме Лерку осталось то, что может стать сильнейшим оружием. Тем более, если окажется не в тех руках. Неучтённые артефакты попав к тем же фанатикам и секте живущих в ночи, станут прекрасным подспорьем в их ритуалах. «Разве не так?» «Особенно накануне пары солнца!» Молчание разбил громкий стук в дверь. «Кого там еще черт принес?» Недовольно буркнул Лис, поднимаясь из-за стола. Джей вздохнула, налила себе еще кофе и залпом выпила, обещая себе, что сейчас же отправится к пиву. В зеркало смотреться не хотелось, просто потому что не хотелось разочаровываться. Она будет считать, что выглядит неплохо. Лис вернулся быстро держа в руках какую-то бумагу. А на его лице была странная смесь чувств. Озадаченность, удивление и... Торжество? Что там? Поинтересовался Терренс. Но Лис не ответил ему. Он смотрел только на Джей. Я... Это... Джей! С меня сняли обвинение в распространении секретной информации. Я больше не под колпаком. Джокер вскочил и порывисто обняла Лиса за шею, прижавшись к нему всем телом. "Я так за тебя рада", прошептала она, с души будто камень упал. Она вдруг почувствовала себя легко, непринуждённо весело. Если бы сейчас у неё спросили, способна ли она взлететь, она, не раздумывая, ответила бы, что да. Она сама не осознавала, насколько сильно на неё давил тот факт, что у Лисы неприятности, и сейчас, когда он мог не опасаться служебного расследования, она ощущала себя почти счастливой. Лис, помедлив, обнял ее в ответ, уткнулся подбородком в ее макушку и погладил по спине в утешающем жести. Смешной. Зачем он ее утешает? Она же радуется за него. И как это понимать? Голос Терренса заставил Джеб перейти в себя, развеял радостное изумление и вынудил практически отпрыгнуть от Лиса. Еще подумают что-нибудь не то, оба. Лис же совершенно невозмутимым видом. Скомкал бумагу и запустил ею в брата, явно метя в голову. Промахнулся и комок упал точнюхонько на колени. Терренс, несомненно ожидающий подобного, усмехнулся. Он хитро посмотрел на смущённую Джей, развернул бумагу и углубился в чтение, держа её так, будто это был какой-нибудь императорский указ, а он был глашатаем на площади. Хм. Даже так логично. На самом деле, ваши бюрократы вспомнили о наличии разума. Это радует. Что там? спросила Джей. Почему сняли обвинения? Терренс улыбнулся. И теперь эта улыбка была доброй, искренней, душевной, без издёвки. Они посчитали, что мой брат не имел возможности узнать подробности убийства Лерко, ведь его убили вчера, а вчера он почти весь день просидел дома. С учётом того, что у Бестати написал один и тот же автор, логично предположить, что и источник у него тоже один и тот же. Но я не думаю, что всё так просто. Улыбка Терренса померкла, сменившись задумчивостью. Слишком уж быстро они пошли на попятную, не находишь, Пиви? Да мне всё равно, воскликнул Лис. Официально я теперь просто в отпуске, а это значит, что могу ходить туда, куда мне вздумается. Не думая о последствиях. Может, они это вы добиваются? спросил Джокер. Беспокойство Тернса передалось ей, и теперь она понимала всю несуразность сложившейся в итоге ситуации. Сначала Лису без особых причин обвинили в разглашении информации, а теперь так же легко это обвинение сняли. Может, они хотят поймать тебя на горячем? Джей, чтобы поймать кого-то на горячем, надо быть полностью уверенным, что он Это горячее. Употребляет. Ты ведь не хочешь сказать, что поверила этим слухам, будто я? Конечно, нет. Предположение было таким нелепым, что Джей даже немного обиделась. Вот и отлично, просиял лис. Джей ещё раз коротко обняла напарника и только потом вспомнила, что ей давно пора идти. Опаздывать ей нельзя. Если нагрянет проверка из тайной канцелярии, ей не здорововать. Конечно, даже бюрократы и стайные понимают, что работа детектива это не сидение в кабинете, но хотя бы отметиться над Д. А потом уж Ты почему босая? Голос Лисы вывел её из оцепенения, -за заставив вновь засмущаться. Так это, где мои ботинки? Перешла в наступление Джей. Лиза хихикнул. В прихожей, ответил он. Ладно, иди обувайся. Если хочешь, можешь выйти, оглядеться. Но без меня не уходить. Что? Джейтерапел посмотрел на парника. Ты о чём? Ну, раз уж я теперь в отпуске, то почему бы мне не прогуляться, а? И Лис подмигнул. Он собрался её сопровождать, пытаясь задушить тёплые чувства благодарности, разливающиеся в груди расплавленным металлом. Джей попыталась сделать свой взгляд строгим. Лис, тебя не допустят к расслед в Энью, а Верт «Вэрт может запихнуть свое самолюбие туда, куда ему больше нравится. А я буду гулять, а не вести расследование. Ты чего? Не волнуйся, Джей Джокер. Я тебя не подставлю, но помощь тебе нужна. Что-то мне подсказывает, что ты в тупике. А мы с тобой вроде неплохо справлялись, со всеми тупиками. Разве нет? Это было абсолютной правдой. Кроме нашего первого дела», — склонив голову на бок, припомнила Джей. Кроме нашего первого дела, согласился Лис. Повисло недолгое молчание. Напарник с озорным огоньком смотрел на неё, будто бросая вызов. "Ладно", решила Джей. "К пиву сходим вместе, но потом ты пойдёшь гулять куда-нибудь подальше от меня". В шутки-шутками, но Верт не потерпит такого. Рука куколки нежно проводит по щеке Верда, а он одобрительно улыбается словно просит продолжать. А она в это время корячилась над отчётом. Почему она вчера не поддалась этой злости, предпочтя поранить себя? Вспомнив про руку, Джей опустила глаза. Рана не кровоточила, но была ещё слишком свежей. Лучше всё же её перевязать. Надо будет попросить помощь мастера смерти. Отправив Лису одеваться, Джей учтиво попрощалась с Тернсом, поглощающим пончики и прошла в прихожую. Ботинки были заляпаны грязью. Но это было не страшно. Слишком длинная юбка скроет их полностью. А вот одежду, тем более чужую, было жалко. Джокер прекрасно понимала, что подола спачкается сразу. Стоит ей лишь ступить на мостовую. Обувшись, она бросила взгляд на большое зеркало, не решаясь подойти к нему. И сомневаясь, что хочет знать, как именно она выглядит сейчас. С другой стороны, будет готова к насмешкам вдовы, если таковые последуют. Она сталь. Но она совсем не чувствовала себя сейчас сталью. Собравца после вчерашнего безумия и сегодняшнего странного утра совершенно не получалось. Надо сделать над собой усилие, затолкнуть бушующие эмоции, плохие и хорошие, обратно туда, где они были до сих пор. И надо перестать бояться зеркал. Джейд в моменте она не замечала за собой подобного. Тряхнув головой, она решительно шагнула к зеркалу и посмотрела на себя, стараясь не дрожать. Отражение её удивило, приятно удивило. Джейд даже не сразу поверила, что это она, несмотря на все опасения, что одежда будет выглядеть с чужого плеча. Это было не так. Да, длина юбки была чрезмерной, пожалуй, но слава небесам, Не волочилась длинным шлейфом, а всего лишь закрывала ботинки. Блуза подчёркивала грудь, но тревоги насчёт декольте не оправдались. Да, вырез был чуть ниже, чем обычно позволяла себе Джей, но при этом не придавал её облику вульгарности. И коса. Она была ей к лицу. Джей давно не заплетала косу, считая своё лицо слишком круглым и пытаясь визуально скрыть это, распуская волосы но больше всего ее поразило собственное лицо, не опухшее, глаза не красные, пожалуй, они даже блестели как-то по-иному. Она выглядела выспавшейся, такой же она себя и ощущала, и это было прекрасно. Ей впервые захотелось улыбнуться себе самой не ободряюще, а просто так, но она почему-то сдержалась, не решилась на это. Отвернувшись от зеркала, она вздохнула и, открыв входную дверь, Вышла на крыльцо. Сегодня тучи были светло-серыми, не предвещающими дождя. Скоро, совсем скоро, в деревню придёт пора солнца. Пусть и недолгая. Можно будет достать лёгкие туфельки, воздушные шёлковые платья. Улицы наполнится смехом и горожанами, спешащими насладиться солнечными ваннами. Мода менялась везде, но здесь, в деревне, в пору солнца женщины одевались Всегда одинаковое. В лёгкие платья из шёлка, атласа или ажурные, отделанные пенным кружевом, открывающие плечи, подставляя их ласковому светилу. Может, поэтому Дёрнцам было неуютно в столице. Привыкая к вечному хмурому небу, они не выносили долгого солнца. Джей, вот скажи мне, как можно быть такой рассеянной? Голос Лисы, вышедшего на крыльцо, прервал её размышления. А если бы я не собрался идти вместе с тобой? Джокер оглянулась. В руках напарник держал её трость, пистолет и пачку сигнаций. Чего-то в этом наборе не хватало. А где мои ключи от квартиры? Прищурившись, спросила Джей. Или я теперь живу у тебя? Рис ослюбительно улыбнулся. Ему определённо нравилось начало сегодняшнего дня. Они у меня в кармане. Рук не хватило, ответил он. Заберёшь свой хлам. Сам ты хлам. Сделала ведь, что обиделась. Забирай у него сначала деньги, засунув их в карман юбки, а затем и пистолет с тростью. Лучше скажи, куда меня принесло. Не узнаю местность, честно говоря. Тебе выпала честь познакомиться с самым интересным кварталом нашего прекрасного городка. Добро пожаловать на улицу Весёлых прохиндей. По иронии судьбы в домах, которые ты видишь вокруг, живут люди так или иначе связанные со службой закону хотя надо признать что мы те ещё прохиндии не находишь ничего себе улица весёлых прохиндиев действительно славилась тем что вопреки названию была рассадником законников конечно это можно было объяснить что на соседней улице дикой весны находилась сыскная школа но про квартал патрульных прохиндиев не шутил только ленивый «Ищу одна пограничная улица между районами богатых и бедняков. Улица веселых прохиндеев оказалась весьма симпатичной. В годы учебы Джокер сюда не заглядывала, избегая встреч с ее жителями, которых в ту пору считала невероятными богачами. Какие только иллюзии не питаешь в 17 лет. Поэтому сейчас с любопытством разглядывала окружающие дома. «Мила, тут у вас», — заметила она. Наконец, спускаясь по ступеням крыльца и ступай на мостовую. Улица и вправду была симпатичной. Дома, облицованные белым кирпичом, крыши, покрытые весёленькой красной черепицей, ровная, без выбоин, серая мостовая. Возле некоторых домиков были разбиты небольшие клумбы. Правда, цветов почти не было. Не время ещё. Но зелень всё равно радовала глаз. Что может быть мило в одинаковости? Ты только посмотри. Как на подбор все. Знаешь, как это неудобно. Ко мне все время заваливаются чужие гости. Притворно возмутился Лис. Впрочем, его улыбка не оставляла сомнений, что он преувеличивает. Джекирх хмыкнула. Да пиво пешком пойдём? спросила она. Судя по всему, время подошло к 8. А это значило, что Мастер Смерти должен быть уже на месте, если вообще уходил. Иногда Джей казалось, что пив Гатскин покидает Морк только для того, чтобы сесть в труповозку и отправиться за новым трупом. Тут недалеко, кивнул Лис. Поравнявшись с ней, он легко приобнял её за плечи, задавая направление и зашагал вперёд. "Я знаю", нарочито холодно ответила Джей, догоняя его. "Я училась на соседней улице, вообще-то". "Неужели?" деланно изумился напарник. "Никогда бы не подумал, Джин наконец-то дала волю улыбке. Она поняла, что когда лис рядом, она инстинктивно расправляет плечи, не сутулится, не думает о том, что кто-то вспомнит о её низком происхождении, что кто-нибудь будет смеяться над её малюсенькой квартиркой, за которую она до сих пор не расчиталась, потому что рядом с ней был тот, кто в своё время заставил её забыть о наличии у неё служебного оружия. Это многого стоило. Дальше они шли молча. Дже вертела головой, пожалуй, впервые за последние 3 или 4 дня проявляя интерес к тому, что происходит вокруг. По улицам города на болотах гулял весёлый ветер, и ощутив его в своих волосах, Дже поняла, что скоро, совсем скоро, меньше, чем через неделю, выглянет солнце. Соскучилась ли она по нему? Наверное, да. Как и все жители туманного Дерри. Она всегда с нетерпением ожидала солнечной поры. Возможно, именно за это ей нравился этот город. Он учил своих детей радоваться мелочам. А ведь это иногда так важно. Заметить какую-нибудь милую безделицу и впустить в свое сердце капельку радостного тепла. В столице такого не умели. Задумавшись, Джей едва не прошла мимо третьего морга, и если бы Лис не схватил ее за руку, останавливая, неизвестно куда бы её занесло. Да что с ней такое, а? С каждой минутой она становится всё более беспомощной и рассеянной. Начали закрадываться подозрения, что во всём виноват дар, точнее его отсутствие. Лес не стал акцентировать внимание на её странной рассеянности, за что она была ему очень благодарна. Они молча прошли внутрь, миновали тёмные коридоры, и оказались в обители Певкацкины. Росеиность Россиейностью. Ну, кажется, она запомнила фамилию мастера смерти. Или это как всегда временно? Старик уже был на месте и, подтверждая мысли же о том, что он из морго практически не выходит, делал уборку. Размазывал розовую воду по белому кафелю, не оставляя сомнений, что смывает кровь. Доброе утро, Певкацкийн, жизнерадостно произнёс напарник, входя в помещение. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» Мастер смерти замер со швабры в руках, а затем резко развернулся, вперев в лесоизучающий взгляд. «Детектив Крис, объясните мне, что происходит? Вы каждый раз приходите ко мне с новым напарником. Стоит ли мне считать вас ветренной? Вы можете считать меня. Кем угодно, мастер», кивнула Джей, стараясь не улыбаться. Старик этого не любил. Я по делу. Вы уже закончили осмотр Жустины Лерко? Певкаскин глубоко вздохнул, нагнулся, выжил тряпку в ведро, а затем снял с древка швабры и кинул в угол комнаты. Ну, закончил, буркнул он. Отчёт там же, где и всегда. Судя по всему, он опять был не в духе. Джей подумала, что выбрал неудачный день для того, чтобы сознаться в ментальном бессилии, но Она пойдёт до конца. Переглянувший с лисом лицо, которого утратило восторженную жизнерадостность, Джи шагнул к столу и взял в руки стопку бумаг. В отличие от предыдущего отчёта, этот был более подробным, потому что осквернять тело никто не запрещал. Лис встал позади неё и, пробежав глазами отчёт, спросил: "Один и тот же дух? Вы уверены, что достаточно знаком с теорией и практикой вызова духов?" Певкаскин Бифу усмехнулся. Я ментальный колдун, а не заклинатель, господин Бизу. Но я долго живу на этом свете и уже сбился со счёта, сколько же трупов я вскрыл. Эхо их воспоминаний, последние мысли, которые я могу прочесть, прикоснувшись к их мозгу. Всё это стало для меня настолько рутинным, что я забываю о том, что прочитал своим даром. Практически сразу Обычно ведь это всего лишь семья. Кто-то думает о своих любимых. Кто-то о том, что чего-то не сделал. Часто последней мыслью является сожаление о том, что они не решились пригласить на последний танец выпускного вечера того, кто им в тот момент нравился, и короткое размышление о том, как бы сложилась их жизнь, если бы они поступили по-другому. Но кое-что остаётся в моей памяти, и на основании своего опыта Я могу сказать, что в гостины Ероха и Юстины Лерко после смерти касался один и тот же дух. Или перед смертью. В воспоминании о нём нет. Есть только шпага, разрезающая нутро Ероха, и старинный кинжал, разрывающий горло Лерко. Что? Хотя же я только что об этом прочитала, она хотела услышать это из уст мастера смерти. Он сначала перерезал ему горло, И в каскинки в нол. Да. Всё остальное он сделал после смерти. Всё остальное? Нет. Всё основное. С одной стороны, можно выдохнуть. Убийца всё-таки не садист, получающий удовольствие от причинения боли другим. Но с другой стороны, а кто сказал, что убийца и тот, кто сделал всё остальное? Один и тот же человек. Дальнейший поток мыслей заставил Джей пошатнуться. А что если убийца, тот, кто расчленял тела и тот, кто оставлял знаки на лбу это три разных человека? Она почувствовала, как у неё кружится голова, и прислонилась к стоявшему позади Лису. Мысли путались, только сначала. Потом она смогла вычленить нужное. Ведь это действительно могло быть так. Один убил, второй расчленил, а третий нарисовал стандартный знак живущих в ночи. Стало страшно. Если это действительно так, они будут искать этих троих до конца года, если не дольше. Намного безопаснее было думать, что убийство и всё остальное совершил один и тот же человек. Хотя есть за что зацепиться. Кто-нибудь мне объяснит слова про одного и того же духа? Честно говоря, я ничего не поняла, осторожно произнесла Джеи. Пивкаскин моргнул с интересом, уставился на неё. Мы изучали теорию вызова духов на первом году обучения в Сосновой школе. Детектив Крис Освед Милсион предположимо изучала немного, а точнее, именно этот предмет. Она благополучно прогуливала, считая его совершенно лишним. Но что ей могли дать теоретические знания о вызове духов? Ничего. Она всё равно не имеет подобного дара. Вот профильные предметы, типа менталистики, и теории и практики ментального погружения. Она посещала исправно. Надо как-нибудь ответить, чтобы никто не понял, что о вызове духов она имеет весьма смутные впечатления. Как это может мне помочь? Приняв напыщенный вид, спросил Джокер. Признаваться в том, что она чего-то не знает, не хотелось совершенно. Пифух хмыкнулся, провёл рукой по своим редким седым волосам, отдёрнул заласынные, когда-то белоснежные, а сейчас Заляпанный застарелой кровью сюртук и вновь уставился на Джей. «Господин Бизу, почему вы не рассказывали своей напарнице о том, что именно представляет собой ваш дар? С другой стороны, у нее было много возможностей узнать об этом, а она ими не воспользовалась. Что это может значить? Как вы думаете, господин Бизу?» Джей почувствовал, как лес приосанился за ее спиной. Это значит, что раньше она просто не сталкивалась с подобными делами, господин Певкаскин отрепортировал он. Мастер смерти удовлетволённо кивнул, не спуская глаз с Джей. Мы вам очень повезло с напарником, заметил он. Джей была с ним абсолютно согласна. Жаль только, что вскоре ей придётся расстаться с лисом и отправиться в первый участок. Что-то ей подсказывало, что после встречи с вдовой настроение у неё таким же радостным не останется. «Самое главное – не свалиться во вчерашнее безумие. В следующий раз ей может так и не повезти, и в незнакомом бокале окажется яд, а не снотворное». «Рассказывайте уже», – устала сказала она, возвращая пиво изучающий взгляд. Его слова про одного и того же духа казались ей важными, хотя она не могла понять, почему. Это говорило лишь о том, что Еруха и Лерко убил один и тот же человек или группы людей. Это и так было абсолютно ясно. Смазка на губах и выцарапанные знаки на лбу не оставляли в этом сомнений с самого начала. Но интуиция, пусть и глухая из-за ушедшего удара, просто кричала, что информация про духа это нечто важное. Ладно, она подумает об этом позже, когда Лис объяснит, в чём тут собственно дело. Напарник вышел из-за её спины и подошёл к прожекторскому столу, на котором лежало тело. Очевидная жестоина лирко накрытой простынёй. Голову я ещё не пришивал, предупредил Певкаскин, видя, что Лис намеревается откинуть ткань. Одёрнув руку, Лис повернулся к Джей. "Не тяни", взмолилась она. "Как ты знаешь, духи это обитатели той стороны, вырвавшиеся в наш мир. Каким образом неважно. Способов у них много. Сквозь открытые глаза мертвецов, сквозь коридоры отражений, сквозь водную гладь водоёма в сатуплиниками. И это только самые распространённые. Характер духа также определяется способом их появления здесь, а точнее, Плис, закругляйся. На водной лекции я была. Не надо мне рассказывать про писные истины, прервала его Джей. Давай конкретнее, а? Меня скоро в первом хватится, а мне не хотелось бы, чтобы Верт видел нас с тобой над трупом Люрко. Лис кашлянул. И бросила после его взгляда на перещурившегося Певкацкина. Слава небесам. Старик промолчал, но взгляд у него стал заинтересованный. Он всё ещё не сводил глаз с Джеи. Хорошо. Такой вопрос. Чем, по-твоему, различаются заклинатели и шаманы? Джэкир, не понимающе, уставилась на Лису. К чему он ведёт? Шаманы сильнее, осторожно ответила она. У них в подчинении самые могущественные духи а еще им легче их вызывать. Все понятно. Дуй-ка тебе, Джей Джокер. Совсем ты ничего не знаешь. А ведь это точно должны были вам преподавать. Стыдно не было. Ближе к делу, Лис, поторопила она. Мы не вызываем духов, Джей. Мы носим их в себе. Запечатываем иные сущности внутри своей души и выпускаем их, когда нам это нужно заставляя делать то, что нам нужно. Ты меня понимаешь? И сила заклинателя и шаманов измеряется в количестве заключенных внутри нас сущностей, а не в их могуществе, уж поверь». Джей на миг представила, каково это – носить в себе несколько сущностей. А ведь наверняка у каждого свой характер. Она ощущала это на себе. Верт тоже призывал духа, чтобы поднимать ее на высоту. И тот был не столь любезен, как тот, что призывался лисам. А если сущности, сидя в голове у шамана или заклинателя, между собой поссорятся? Или начнут спорить о вечном? А если им там станет скучно, и они начнут играть в города? Так с ума сойти можно. Ей вдруг захотелось оказаться подальше от лиса. Если то, что он говорит, правда, теперь она уже не с такой гордостью вспоминала свои прогулы непрофильных предметов то все заклинатели и шаманы — потенциальные сумасшедшие почище менталистов. Потому что одно дело — слышать эхо чужих мыслей, а другое — хранить источники этих мыслей в себе. Интересно, а духи умеют думать? Этот вопрос ее озадачил. Но озвучить его она не успела. Лиз заметил ее непроизвольные движения и расхохотался. «Трепещешь, Джей Джокер?» «Трепещет. А как же?» Но с учётом вновь поступившей информации возникало ещё много вопросов. Она, как и большинство людей, считала, что заклинания или вызывают духов с той стороны, а после выполнения нужных действий отпускают их обратно. Но если сказанное лисом правда, Верт всегда говорил, что больше четырёх духов одновременно он вызвать не сможет, а это значит, что в нём живут только четверо. Сколько духов запечатано в тебе? Осторожно спросила она: "Однажды лис вызвал одновременно пятерых. Но ведь это не значит, что это его предел, верно?" "Восемь", без запинки ответил напарник. "Восемь". Теперь Джи прекрасно понимала, почему ментальные ведьмы и колдуны не могли читать мысли заклинателей или шаманов даже при физическом контакте. Точнее, радовался этому ограничению раскрыть сознание впустить в себя мысли ни одного, а сразу пятерых одновременно или десятирых, так точно сразу сойдёшь с ума. А Джустино Лерко, сколько носил в себе он, ты знаешь? Рисс пожал плечами и скосил глаза на Певкацкина, молча наблюдающего за разворачивающимися перед ним спектаклем. Джокер постигает истину не менее десяти. Он же был всё-таки шаманным Значит, десять и больше шаман. Лиз, прости, я пытаюсь все это понять. Но если духи все время живут в вас, то куда они уходят после вашей смерти?» Напарник вздохнул. Коситься на мастера смерти он перестал, смирившись с тем фактом, что он рассказывает лучшему детективу восьмого участка очевидные вещи, которые она и так вообще-то должна знать. Но стыдно Джей не было ни капли. Должны же у нее быть недостатки, верно? Духи привязаны к нашей душе, Джей. Прости уж за каламбур. И они уходят на ту сторону, вместе с ней. Джокер помолчала. Как бы смешно это ни звучало, она только сейчас сообразила, почему стажеры-менталисты становятся помощниками мастеров смерти, а стажеры-заклинатели — патрульными. Все зависимости от пола. С 12 духов ещё надо наловить. Ведь так найти проникшую с той стороны сущность легче, когда ты по долгу службы слоняешься в самых разных местах. И теперь понятно, почему срок стажировки и патрулирования у всех заклинателей разный. Их переводят в детективы только после того, как они достигают своего предела. Интересно, как это определяется? Впрочем, Джей догадывалась, что эта информация будет недоступна её пониманию. Она незаклинательница духов, она ментальная ведьма. Поджав губы, Джеки внула на парнику, показывая, что лекцию пора заканчивать. Простите, мастер Певкацкин, вы наверняка разочарованы, что я не знаю столь очевидных вещей. Старик пожал плечами и усмехнулся. Я не думаю, что вы единственные, кто прогуливал лекции по непрофильным предметам. Молодость диктует свои правила. И никто не в силах это отменить. Вы довольно долго служили в рядах мокполиции. Более того, служили хорошо. Могу ли я вас осуждать за то, что вы не забивали себе голову лишней информацией? Джинни ловко улыбнулась в ответ. Кажется, старик говорил искренне, а это значило, что какие-то капли профессионального уважения к ней у него действительно остались. Что вы имели в виду, когда говорили про одного и того же духа? Мастер. Я точно видела шпагу, когда читала Эхо воспоминаний в гостиной Ероха. Духи, конечно, могут удерживать физические предметы, даже любят. Но я видела фигуру, и она уж точно была человеческой. П. Пиф... Кацкин как-то погрустнел. Убил их человек. Вы правы, детектив Крис. Но у духов своя аура, и при прикосновении к телу Они оставляют следы, эхо своей сущности. Вы же это знаете. Джи сердито нахмурилась. Знает, конечно. Я неправильно выразилась. Начала оправдываться она. После того, как я узнала, кем именно является первая жертва. Я не сомневалась, что при убийстве использовали духов. Иначе с шаманом, мне кажется, и не справиться. Просто при первом и быстром осмотре тела я подобного эха не услышала. А потом... Во второй раз, когда я видела тело, со мной был Верт, и я вообще ничего не слышала и не видела, хотела сказать она. Но вряд ли это могло помочь ей заставить мастера смерти смотреть на неё не так грустно. Как это ни странно звучит, но на теле Ероха действительно эхо было намного слабее. Хотя я подозреваю, что именно сущность с той стороны подняла его на высоту и распяла гвоздями на стене. А вот тело Жустины буквально, как бы это сказать, пропитано этим эхом. Мне услышать его было бы очень трудно. Детектив Крис. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Джей почувствовала, что до крови прикусила губу. Сейчас или никогда. Она уставилась на Певкацкина в упор, совершенно забыв, что они в комнате не одни и произнесла Вчера я потеряла дар